дамба На днях прочёл статью о питерской дамбе. В комментариях полный восторг. Спасибо президенту за дамбу. Горожане могут спать спокойно. И хотя моё участие в созидательном труде на благо советского общества ограничивалось в основном выдёргиванием морковки в колхозе, в своё время сам принимал некоторое участие в её постройке. Участие непродолжительное, но деятельное. Внёс свой небольшой вклад. Во многом благодаря мне на одном из предприятий города сделан небольшой шаг от примитивного натурального обмена к современным товарно-денежным отношениям. В начале 80-х годов работал я на одной автобазе. По окончании школы в придачу к аттестату выдали диплом автослесаря второго разряда. Знакомый директор взял временно на работу на лето, на два месяца. Вся автоколонна там сплошь состояла из большегрузных КАМАЗов, всё лето работавших на строительстве дамбы пристроили меня там помощником кладовщика. «Помоги, — говорят старику, ветерану труда, — у него возраст уже не тот, тяжело». Кладовщик, которому меня представили, встретил невнятной матерной тирадой, из которой я понял только то, что всех слесарей надо посылать нах, и уснул в подсобке в старинном высоком кресле. На меня он произвёл впечатление человека действительно не очень здорового, весь день проспал сидя, а на следующее утро я его застал спящим в той же позе. Похоже, не было сил даже встать, хотя мой глаз заметил рядом пару новых пустых полулитровок. Больше я кладовщика не видел, наверное, я ушёл на больничный. Странно, первую неделю никто ко мне не обращался. Говорили тогда, что КАМАЗ-машина надёжная, но не до такой же степени. Потом оказалось, что мужики не знали, как ко мне найти подход. Традиционный путь, обмен запчастей на натуральный продукт, им казался неподходящим. Я ещё был молод. Но постепенно, узнав, что новый кладовщик любит пиво, успокоились, стали заходить. От скуки я решил навести порядок на складе. Бардак там был ещё тот, всё свалено в кучу, полезные на вид железяки, вместе с пустой стеклотарой, какой-то одеждой, ломанными запчастями. Найдя на складе несколько досок, железных уголков, наспех сконструировал нечто вроде стеллажей, начал наводить порядок. Оказалось, что на складе есть всё, что необходимо, все запчасти, особенно самые ходовые. Работа непыльная Получил заявку, выдал, сиди, кури. Делать мне больше было нечего. Через неделю появился первый проситель. Водила требовал подшипник ступицы. Деликатно прошу принести заявку, подписанную директором. Подшипники есть, выдам. Водила удивлён. Нахуя? Ну а как мне же потом его списывать? А у тебя их много? Много, вон стоят два ящика. Так дай. Не могу без заявки, и приказ. И старый подшипник мне нужен для отчёта. «А ты понимаешь, пока я её подпишу, два дня пройдёт, а мне работать надо». И протягивает мне червонец. Деньги по тем временам фантастические. Обед в ресторане с выносом тела. На такси, правда, не оставалось, но тем не менее. Неужели водителю так срочно нужно вернуться в строй? Наверное, да. Ещё бы. Всесоюзная ударная стройка, план. Голова ещё была забита идиотскими идеалами. А действительно, подшипников полно. Никто их не считает. Дам один не заметят» а сломанные валяются по всей ремзоне. «Приношу, от денег отказываюсь». «Бери, бери, я за день простой, больше потеряю. У твоего начальника-алкаша хер чего найдёшь. И без бутылки к нему не сунешься. Спасибо». В тот же день вечером червонец был потрачен. Ещё через пару дней водитель-энтузиаст зашёл снова. Что-то понадобилось опять. Кажется, центральный болт рессоры. Снова протягивает 10 рублей. «Да, думаю, не берегут технику». И себя не жалеют, свои деньги готовы отдать, лишь бы трудиться на благо. Похоже, водитель прочитал мои мысли. нет а ты, видно, меня совсем ёбнутым считаешь, на свои деньги машину чиню. Так вот, слушай». И Шоферюга провёл со мной первый урок политэкономии развитого социализма. «Смотри, у меня в день норма 8 ходок, 20 км от карьера до дамбы, погрузка-разгрузка. Заправиться надо. Могу я за день норму выполнить? Хер. А что делать, въёбывать как папа Карла? «Не. Я с утра загружаюсь, и первый рейс куда?» «Правильно, на Южное кладбище. Там могильщики за два шмурдяка у меня машину песка покупают. Для них это даром, а мне пока больше и не надо. Главное, меня там знают, ждут. Где остальные, кормятся не скажу. У всех свои места. Еду, загружаюсь снова, на дамбу и сразу к прорабу. На стол ему две бутылки и путёвку. Спрашиваю, я, кажется, сегодняшнюю норму выполнил. Но, естественно, выполнил. Какой разговор?» Хуяк-хуяк мне в путёвку восемь печатей, и всё, я свободен. Весь день могу работать на себя. Кому говна на дачу привезти, кому щебня с той же дамбы. Или домой спать. А ты говоришь, червонца жалко, мне времени жалко». Что ж, тему я понял. Как работает советская экономика тоже. Иллюзии на тему светлого будущего поубавилась Жаль, было мало времени развернуться. Срок временной работы подходил к концу. Запомнился ещё эпизод. Иду с утра через проходную, ворота почему-то закрыты. В окошке привычно не торчит заспанный ебальничек вахтёра. Заглянул, тот лежит на полу, завёрнутый в половик с кляпом во рту. Ворочается, мычит, значит, живой. Зашёл внутрь, вытащил кляп изо рта. Отдышавшись, вахтёр выдал хулу в адрес шоферюк, как я понял, закатавших его в ковёр. «Кричит, развяжи!» «Не знаю, — говорю, — не я тебя связывал. Пойду спрошу, в чём дело». В спину получил ещё один поток мата уже в свой адрес. Выезд изнутри забит камазами. Шофера курят в сторонке. Подхожу. «Слушайте, там вахтёр лежит связанный. Просил развязать. Кто его?» «А нехуй, он нас не выпускает. Говорит приказ директора, пока тут лично с каждым не разберётся. И путёвок не даёт, сука. А директора нет, его в обком вызывали. За ударную нашу работу хвалить. Ты чего, не слыхал?» «Признаюсь, что не слыхал». «Бля, где-то там наверху подсчитали. Получилось по нашим закрытым путёвкам, что уже давно вся Невская губа засыпана. И только нашей автоколонной. Оно бы ничего, но мы же не одни работаем, остальное это куда дели? Вот и собрали директоров всех автобас, пистон вставляют. А этот козёл пусть полежит до приезда директора. Ему не в первой Если что, скажем, саботаж. С ума сошёл. Работать не даёт, падла. Гасит порыв». Через неделю мне пришлось покинуть дружный коллектив автобазы, носящий звание коллектива социалистического труда. А мой бывший одноклассник, чей отец меня туда и взял на работу, впоследствии сам стал ее директором. Производил впечатление человека, довольного жизнью, но при встрече старые времена вспоминал с грустью.